Следовательно, в идеях не может быть ничего положительного, вследствие чего они называются ложными, что и требовалось доказать. Теорема 34. Всякая существующая в нас идея абсолютная, иными словами адекватная и совершенная, истинна. Доказательство. Когда мы говорим, что в нас существует идея адекватная и совершенная, мы говорим этим не что иное, как то, что в Боге существует адекватная и совершенная идея, поскольку он составляет сущность нашей души. Следовательно, по теореме 23 ничто иное, как то, что такова идея истинна, что и требовалось доказать. Теорема 35. Ложность состоит в недостатке познания, заключающемся в неадекватных, то есть искаженных и смутных идеях. Доказательство. В идеях нет ничего положительного, что составляло бы форму должности, по теореме 33. Но ложность не может состоять в абсолютном недостатке знания, так как не о телах, а о душах говорят, что они ошибаются и заблуждаются. Она не может состоять также и в абсолютном неведении, так как не знать и заблуждаться две вещи совершенно различные. Следовательно, ложность состоит в недостатке знания, заключающемся в неадекватном познании вещей, то есть в неадекватных и смутных идеях, что и требовалось доказать. Схолия. В схоле к теореме 17 этой части я объяснил, в каком смысле ошибка состоит в недостатке познания. Для большего уяснения этого я дам такой пример. Люди заблуждаются, считая себя свободными. Это мнение основывается только на том, что свои действия они сознают, причин же, которыми они определяются, не знают. Следовательно, идея их свободы состоит в том, что они не знают никакой причины своих действий. Что же касается того, что они говорят, будто человеческие действия зависят от свободы, то это слова, с которыми они не соединяют никакой идеи. В самом деле, что такое воля и каким образом двигает она тело, этого никто из них не знает. Те же, которые болтают о другом и придумывают седалища и места пребывания души, обыкновенно возбуждают лишь смех или отвращение. Точно таким же образом, смотря на Солнце, мы воображаем, что оно находится от нас на расстоянии около двухсот шагов. Но заблуждение это состоит не в одном только таком воображении, но в том, что, воображая таким образом... Мы не знаем истинного расстояния от Солнца и причины этого воображения. Так как, хотя мы впоследствии и узнали, что Солнце отстоит от нас более чем на 600 земных диаметров, тем не менее, мы не перестанем воображать его вблизи, ибо мы воображаем Солнце на таком близком расстоянии не потому, что не знаем истинного расстояния до Него, но потому что состояние нашего тела обнимает собой сущность Солнца лишь постольку, поскольку само тело подвергается действию со стороны его. Теорема 36. Идеи неадекватные и смутные вытекают с такой же необходимостью, как и идеи адекватные, то есть ясные и отчетливые. Доказательство. Все идеи существуют в Боге по теореме 15. И поскольку они относятся к Богу, все они истинны по теореме 32. И адекватны по теореме 7. Следовательно, они неадекватны и смутны лишь постольку, поскольку они относятся к единичной душе кого-либо. Об этом смотрите теоремы 24 и 28. И потому все они, как адекватные, так и неадекватные, вытекают с той же необходимостью, что и требовалось доказать. Теорема 37. То, что